Удачи. Комментарий Желание постичь новые ощущения и измененное состояние сознания присутствовало уже в древности Пытливый ум Homo sapiens использовал для этой цели все эмпирически найденные средства Строго говоря, отнесение к разряду наркотиков, каких-либо веществ является вопросом юридическим, а не медицинским водка, и табак явно должны относиться к этой категории Но это вопрос экономический К тому же зависимость может вызвать и употребление, скажем, сала А это уже вопрос политический Уже в восьмом тысячелетии до нашей эры в Китае культивировали мак Есть его изображение и на табличках шумеров, которым пять тысяч лет Раскопки на севере Европы, вблизи Боденского озера, показали, что в Бронзовом веке населявшие этот район племена разводили мак и использовали несозревшие коробочки мака. Из этих коробочек получали опий – засохший млечный сок, вызывающий наркотическое опьянение. Человечество научилось выделять из опиаморфий, Делать на его базе Спасшие много жизней препараты В частности промедол Жертвой которого пал наш автор Тот же порошок Основа одного из самых разрушительных И опасных наркотиков Героина Геродот в V веке до нашей эры Описывая быт скифского племени Массагетов на севере Каспия Отмечал местный обычай Садиться вокруг костра Бросать в него какие-то растения и плоды И вдыхать дым При этом скифы делались от дыма пьяными, как эллины от вина. Сжигать могли и мак, и коноплю. Каннабис сатива, кнопля марихуана, растет по всему миру. Название происходит от португальского марихуана, пьянящий. Марихуана – это верхняя часть растения с листьями. Гашиш – Пыль смолы, которые выделяется канабисом для защиты от солнца и жары, соответственно, в жарких странах смолы больше. Китайцы использовали канабис в III веке до нашей эры в фармакологии. Им лечили боль, отводили злых духов. Из Китая растение попало в Индию. Архатва Веда, один из древнейших памятников индуизма, включает канабис. В число пяти секретных растений Отдыхавшие на Гуа согласятся Что с той поры был проведен серьезный маркетинг продукта Считается, что для того, чтобы получить максимальное удовольствие Надо прикуриться Думаю, что все очень индивидуально У каждого свой рецепторный набор И способность усваивать внешний продукт разная Кроме психических реакций есть соматические, и они могут быть резко отрицательными. В Америке на протяжении тысячелетий индейцы использовали листья коки и экстракты из них в качестве тонизирующего и психостимулирующего средства. Другой американский продукт – кактус пиотли – вызывает опьянение и причудливое видение. Действующее психотропное начало пиотли – мискалин – Индейцы-ацтеки считали ли божественным А испанцы – корнем дьявола Тысячелетия назад индейцы майя Как и их дальние родственники в Сибири Ели волшебные грибы Содержащие активный психотропный галлюциноген псилоцибин Вещества, подобные мескалину и псилоцибину Называют психотомиметиками Они содержат производные индола Проникающие в нейроны и встраивающийся в естественный процесс нервного импульса. Справедливости ради следует сказать, что употребление наркотиков в древности ограничивалось религиозными ритуалами жрецов и медициной. В XIX веке начался бурный рассвет использования наркотиков как одурманивающих веществ. XX век ознаменовался взрывом морфинизма и кокаинизма в начале века. Интересно, что морфинистов Предлагалось лечить кокаином Кончалось дурно Развивались обе зависимости В середине 20 века Началось массовое распространение Синтетических наркотиков Амфетаминов ЛСД, крека И, наконец, клубного наркотика Последнего поколения Экстази Говоря об опытах с ЛСД Надо отметить, что этот наркотик Относится к Классу психоделиков От греческого «психе» – душа Иделия – иллюзия Диатиламид лизергиновой кислоты Появился как медицинский препарат И стал популярным творческим стимулятором в 60-е годы «Lucy and Sky White Diamonds» – один из лучших примеров такого творчества Читаемого, как говорят специалисты, только под воздействием ЛСД